Они обменялись еще несколькими словами. Наконец, графу Моска было приказано написать то любезное письмо, которого домогалась герцогиня. Он только решил почему-то пропустить фразу «Этот несправедливый процесс не будет иметь никаких последствий в будущем». Граф сделал большую ошибку. Принц подписал бы все, что угодно. Все дело в его глазах определялось следующими словами. Если герцогиня уедет, мой двор через неделю покажется мне нестерпимо скучным. Граф заметил, что его повелитель перечеркнул дату и пометил письмо следующим днем. Он взглянул на часы. Они показывали почти полночь. Министр увидел в этом лишь педантическое желание быть точным. Принц позвал генерала Фонтана. Его странный вид и несколько комическое появление вызвали улыбку на устах графа и герцогини. Они обменялись взглядами, и это послужило знаком их примирения. — Генерал, — сказал принц, — вы отправитесь к маркизе Раверси и точно передадите ей следующее. — Госпожа маркиза Раверси, его высочество предлагает вам завтра, не позже восьми часов утра, отправиться в ваш замок Велию, Его высочество сообщит вам, когда вы сможете вернуться в Парму. Принц искал глазами герцогиню, которая, сделав почтительнейший реверанс, быстро вышла. — Что за женщина? — сказал принц, обращаясь к графу Моска. Граф Моска был восхищен изгнанием маркизера Верси, которая облегчала его министерскую деятельность. Вернувшись домой, герцогиня заперлась и приказала никого не пускать, даже графа. Ей хотелось побыть наедине с собой и подумать о том, что произошло за это время. Она действовала совершенно непосредственно, как это казалось ей нужным в данную минуту, независимо от тех последствий, к которым это могло привести. Она и не подумала упрекать себя, тем более раскаиваться. Таков был ее характер у бедного графа было забавное лицо когда он узнал от принца о моем отъезде в сущности у этого человека редкое сердце он бросил бы свое министерство и все дела чтобы следовать за мной ведь в течение целых пяти лет он ни разу не мог упрекнуть меня в легкомыслии но боже я забыл о моих добрых слугах спохватилась она герцогиня позвонила когда все собрались она объявила мне обещали что приговор против моего племянника не будет подписан нашим государем. Я откладываю свой отъезд. Увидим, будут ли в состоянии мои враги изменить это решение. Отпустив всех, герцогиня сделала знак одному из преданных ей курьеров, бывшему контрабандисту, чтобы он последовал за ней. Ты оденешься зажиточным крестьянином, выберешься из пармы, наймешь коляску и, возможно, быстрее поедешь в Болонью. Ты войдешь через Флорентийские ворота, как бы гуляя, и передашь Фабрицию, остановившемуся в Пелегрино, пакет, который тебе даст Чекина. Фабриция скрывается там под именем Жозефа Босси. Постарайся только не выдать его какой-нибудь опрометчивостью и не показывай вида, что знаешь его. Мои враги могут направить шпионов по твоим следам. Возвращаясь, ты должен удвоить предосторожности». Посылая Фабрицию копию письма принца, герцогиня не могла отказать себе в удовольствии позабавить его и прибавила несколько слов о сцене, следствием которой явилось это письмо. Герцогиня решила также отослать через того же курьера подлинное письмо к архиепископу. Так как оно имело отношение к первому великому викарию, то она просила поместить его в архивы архиепископства, где, как она надеялась, Господа великие викарии и каноники, коллеги ее племянника, пожелают с ним ознакомиться. Она просила, конечно, при этом о соблюдении строжайшей тайны. Герцогиня писала монсеньору Ландриани «Очень фамильярно, надеясь, что это должно очаровать доброго и епископа Дружеское письмо заканчивалось такой многозначительной подписью». Анжелина Корнелия Изота Вальсьерра дель Донго, герцогиня сан северина На следующий день, в 7 часов утра, принц потребовал графа Зурла, министра внутренних дел. Разошлите, сказал он ему, вновь строжайшие приказы всем по арестовать Фабриция дель Донго. Нам сообщают, что он, быть может осмелиться появиться в наших владениях. Этот беглец, находясь в Болонии, по-видимому, не обращает никакого внимания на следствие наших судов. Разместитесь биров, знающих его в лицо, во-первых, во всех деревушках по дороге из Болонии в Парму, во-вторых, в окрестностях замка герцогини Сан-Северина, в Сакка и около ее дома в Костельново, в-третьих, вокруг замка графа Моска. Надеюсь, что ваш тонкий ум подскажет вам, как скрыть эти приказы вашего государя от графа Моска. «Знайте, я хочу, чтобы Фабрици Ильдель Донго был арестован!» Как только министр удалился, к принцу через потайную дверь ввели генерального фискала России. Так как этой личности суждено было иметь значительное влияние на судьбу Фабриция, о нем нужно сказать несколько слов. Он был высокого роста, глаза у него были красивые и умные, но лицо изуродовано оспой. Он отличался хитрым и тонким умом и особенно славился своей находчивостью. Он был искушен в юридических тонкостях и, рассматривая какое-нибудь дело, с одинаковой легкостью находил поводы и для обвинения, и для оправдания. Единственной страстью этого человека было вести интимные беседы с великими мира сего и развлекать их шутовскими выходками. Принц забавлялся, унижая его, но ни пинки, ни пощечины не оскорбляли великого судью. Настолько инстинкт шутовства был в нем силен. Расси был придворным безупречным, без гордости и чести. — Тайна прежде всего! — крикнул принц, как только Расси вошел, не успев даже ответить на его поклон. — Каким числом помечен приговор? — Вчерашним, ваше высочество. Сколько судей подписало его? Все пять. Наказание? Двадцать лет крепости согласно приказанию вашего высочества. Смертный приговор возмутил бы всех, проговорил принц, как бы рассуждая с самим собой. А жаль. Какое бы впечатление это произвело на эту женщину? Двадцать лет крепости говорите вы. Задумавшись и не дав Рассе возможности ему ответить, Принц сказал, «Пишите, его высочество удостоил снизойти к смиренной просьбе маркизы дель Донго, матери виновного и герцогини Сансеверина, его тетки, и, несмотря на отвращение, которое внушает ему это преступление, смягчил наказание, к которому присужден фабрицей дель Донго, до двенадцати лет заключения в крепость». Принц подписал и пометил бумагу предыдущим днем. «Пишите сейчас же под моей подписью. Герцогиня вновь бросилась к ногам его величества, и принц разрешил виновному прогулку каждый четверг на площадке четырехугольной башни в просторечии, именуемой башней Форнезе. Подпишите это. И молчание. Затем прощайте». Все это произошло в семь часов утра. Несколько часов спустя весь город говорил о великом событии изгнания маркизы Раверси. Генерал Фабио Конти, который уже готов был считать себя министром, несколько дней не выходил из крепости, ссылаясь на припадок подагры. В народе этому событию давали различные толкования. Политики из кофеин заключили, что принц хочет назначить монсеньора дель Донго архиепископом и предложить отцу Ландриане выйти в отставку. Маркиза Раверси истовствовала в своем замке Веллея. Она была не из тех женщин, которые так скоро сдаются. На следующий же день по ее просьбе кавалер Рискара и трое других ее друзей испросили разрешение у принца навестить ее замок. Его высочество милостиво разрешило это. По их примеру поступили и другие. К концу второй недели в замке собралось до тридцати человек. Каждый вечер маркиза держала с ними совет. Однажды вечером, получив много писем из Пармы и Болонии, она очень рано удалилась к себе. Ее любимая горничная провела к ней красавца графа Бальдии, а немного позднее и ее бывшего кавалера Рискара. — Вот, — сказала маркиза, обращаясь к ним обоим, — девять писем, которые Сенсеверина написала мне по различным поводам. — Вы оба отправитесь в Геную и разыщите там среди катаржан бывшего нотариуса по имени Бурати или Дурати. — Вы, граф Бальди, садитесь к моему столу и пишите. — Мне пришла в голову мысль, о которой я и пишу тебе. — Я еду в мой домик близ Стального. Я буду счастлива, если ты захочешь провести со мной день. После того, что произошло, нет больше никакой опасности. Тучи рассеиваются. Все же остановись перед въездом в Костельново. Ты встретишь по дороге одного из моих людей. Все они любят тебя до безумия. Ты, конечно, для этого маленького путешествия сохранишь имя Босси. Говорят, у тебя выросла борода, как у доброго капуцина, а ведь в парме тебя не видели иначе, как с внешностью, достойной великого викария.